Глава 30. Полок шатра зашуршал. Я вздрогнул и оглянулся. Передо мной стояла Лана. На секунду я опешил, не зная, на кого броситься первым. Но Лана, указав пальцем на Аликица, проговорила. — Убей его. — Ты не боишься, что он тебя услышит? — прошептал я. Он лишил себя слуха много лет назад, чтобы предсмертные крики жертв не докучали ему. — Почему ты хочешь, чтобы он умер? — Он служит тебе. — Ты ошибаешься. Я служу ему. Все, что происходит, это воля ликица, Твоя воля. Почему у него мое лицо? Мое тело. Потому что это ты. Если я его убью, я умру? Не знаю. Я осторожно приблизился к великану, стараясь не смотреть ему в лицо. Но взгляд не больно скользнул к его голове. Уже с сознание. Это был действительно я? В мертвом синем лице с перещренным пороками и шрамами прошлых убийств явственно различались мои черты. Лишь вместо духа волка я почувствовал от него запах тленной смерти. Его грудь не вздымалась. Он не дышал. Мертвый не дышит. Обхватив рукоять обсидианового кинжала обоими руками и собравшись с духом, я что из силы ударил его в сердце. Клинок вошел по самую рукоять. Я охнул и отшатнулся, почувствовав дикую боль в своем сердце. Алькиец рыкнул и вскочил, но тут же рухнул мне под ноги. Его тело вдруг скукожилось, уменьшаясь в размерах до обычного человека. Кожа сморщилась и стала рассыпаться. Клиан съедал его тело, и через несколько мгновений Алькиец обратился в прах. Я тяжело дышал, дикая боль в сердце постепенно отпустила. Багровая пелена перед глазами растаяла. Я жив. — Ты все правильно сделал, Сергей. Лана улыбнулась и подняла из горске праха обсе кинжал. «Как такое возможно? Я темный алькиец. Это уже был не ты. Почему-то сама не убила алькица. Я не могу. Темный не может убить темного, а ты можешь. Ты так и не стал одним из нас. Твоя светлая сторона подчинила себе ликана. Теперь я должен убить тебя, чтобы обезопасить навсегда королевство. Отдай мне кинжал. В этом нет нужды». Теперь я свободно от воли темного рыцаря. Я не причиню вреда людям. Почему я стал им? Расскажи мне. Много десятилетий назад, когда началась эпоха охоты на фимор, я укрылась в лесу. Долгие годы я жила в одиночестве в лесной хижине. Мне было больно и горько проводить остаток дней своих отшельницей. Тогда я стал изучать древнюю магию перемещения в пространстве, чтобы найти мир, где меня не будут притеснять и пытаться убить. После многочисленных неудач мне, наконец, удалось переместиться в другой мир, тот самый, откуда ты родом. Я встретила там тебя и полюбила. Но мысли о родине не давали мне покоя. Я убедила тебя вернуться со мной сюда, в мой мир. Несколько лет мы прожили в глуши, в заброшенной хижине, скрываясь от людского глаза. Шли годы, и тебя начали беспокоить мысли о старости. Ведь фиморы живут тысячу лет. Ты убедил меня наложить на тебя заклинание, дать силу и бессмертие темных, но оказалось, что за бессмертие надо платить. Твоя темная сторона завладела тобой. Ты стал бесчувственным и жестоким. Твоя сила росла, тело увеличивалось в размерах, наполнившись демонической статью великана. Я стала тебе не нужна. Ты чувствовал свою мощь и потребность применить ее. Ты покинул меня, скитаясь под землей, убивая людей и сжигая деревья. Люди нарекли тебя темным аликейцем. Я горько пожалела, что превратила тебя в чудовище. Я нашла тебя и убила в одной из деревень, когда ты пытался сжечь поселение. Оплакивая, я похоронила тебя в глубокой пещере, близ сожженной тобой деревни. Но спустя несколько недель ты восстал. Нельзя убить то, что и так мертва. Моя магия лишь погрузила тебя на время в мертвый сон. Ты вернулся за мной в лесную хижину и починил себе». Я больше не могла причинить тебе вреда. Закон темного равновесия требовал от меня искупления своей вины. Искупление в услужение темному Алькицу. Но я не могла так больше жить. Я сбежала в твой мир и встретила тебя там вновь. Тебя такого, каким ты был раньше. Равновесие вселенной восполнило потерю, и другой ты снова жил в своем мире. Но ты даже не узнал меня. Я решила тебя убить». «Я верила, что если ты умрешь, то умрет и второй ты, темный алькиец. Но ты сумел выжить, и вот теперь ты здесь». «Не может быть. Я не мог стать таким!» — воскликнул я, обхватив голову руками. «Прости. Это была моя вина. Мне пора». «Введи свои войско». «Варги, без воли алькица, лишь горстка дикарей. Чары пали». «Уже утром их племена перегрызутся между собой и поубивают друг друга, а оставшиеся в живых уйдут за долину теней. Прощай, Сергей!» Лана сняла с пояса мешочек и что-то высыпала себе на ладонь. Она взмахнула рукой, осыпав себя горстью красного порошка, и растворилась в его облаке. «Я покинул лагерь варгов, забросав его пылающими головешками над дозорного костра. Несколько шатров пыхнули, наполняя воздух запахом паленой шкуры». Пламя красной побежал в глубь стойбища. В лагере началась беготня. Я больше не чувствовал энергии темных позади себя. Это были лишь дикари. Они лишились магической одержимости, и дисциплина тут же покинула их. Варги в суматохе топтали друг друга, и в конце концов в стойбище завязалась драка. Но доносившиеся крики меня уже не беспокоили. Я брел навстречу занимающейся заре, протягивающей долине свои теплые лучи, лучи надежды. Я брел навстречу новому миру, новой жизни, новому себе. Породив темного алькийца, я чуть не погубил целый мир. Но я же его и спас. Пророчество сбылось. Избранное с головой и волка, и сердцем человека уничтожил зло. Зло, которое таилось не в Фиморе, а в самом себе. Но я унесу эту тайну с собой в могилу. Никто и никогда не узнает, кем был на самом деле темный алькийц. Это мой постыдный грех, который я исправил. И мой долг — оберегать этот мир от любых посягательств, потому что я виноват перед ним, потому что здесь я обрел истинного себя, себя настоящего, хотя и наполовину темного. Вернувшись в Астрабан, я отправил разведчиков в Дарамир узнать о его судьбе. Тысячная армия варгов, оставшаяся там, лишившись предводителя, должна была покинуть город». Наживы для дикарей, скот и зерно. Дара мире нет ни того, ни другого. Если верить Лане, варвары сбегут из города, погрязнув в межплеменных междусобицах. Еще один отряд я отправил в Кселон за Даяны. После пожаров в стойбище дикари покинули долину Астрабана полудню, разбившись на отдельные враждующие племена. Я больше не видел в них угрозы и не стал преследовать. Липус насытился кровью. Астрабан ликовал. На центральной площади развернулись народные гуляния. Жители выставили из домов столы и трактирщики опустошили свои винные погреба, вытащив на свет многолетние запасы вина и рома. Продуктовые лавки засыпали столы ябствами, а с королевской кухни принесли жареных на вертеле гусей и поросят. Я развалился в плетеном кресле, в лоджии центральной башни королевского замка и отхлебывал из хрустального бокала кроваво-красное вино. Рядом сидела тэпи. Мы наблюдали за праздником с высоты, наслаждаясь стрелями придворных соловьев, щурясь от лучей дикующего солнца. Толпы людей окружились в пляски под музыку уличных трубадуров. Смех и хвильное веселье наводнили город. Долгожданная победа оказалась вдруг стремительной и внезапной. Победы, которые достигаются легко, немного стоят, а Это досталось нам с тяжелыми потерями в упорной и стремительной борьбе. «Еще одна такая победа, и в обоих королевствах совсем не останется мужского населения». «Почему ты грустишь?» — спросила Теппиев, взглянув мне в глаза, словно пытаясь прочесть мои мысли. «Тебе терзают сомнения? Все кончено?» «Я воспоминаю скалу», — вздохнул я, чуть слукавив. «Он был бы очень рад сегодняшнему дню. Я обещал выпить с ним бочонок рома, когда мы одержим победу». И не влезать месяц из таверны. Обещания для того и даются, чтобы их нарушать. Он отдал за нас и жизнь, чтобы этот час настал. Темный алькиец уничтожен, афимор растворилась, надеюсь, навсегда. Но я чувствую беспокойство. Это тень твоей сущности говорит в тебе. Отпусти ее и прими в свою душу спокойствие. Ты многого не знаешь, знаю. Другой ты был в темном рыцарем. И ты справился с ним, справился с самим собой. Кто победил врага, тот удачлив, кто победил себя, тот велик. Я вскочил с кресла и уставился на Теппи. — Как ты узнала? Не забывай, что я сестра Фимора. Теппи улыбнулась. Эбриан был не только отцом Иланы, но и моим. Я многое вижу. Я убил короля Эбриана, но он был на стороне темных. Он был во власти альгийца и освободил его. Его судьба была предрешена, когда Эвриан оставил сына и дочь, меня и Солта, и ушел за долину теней. Он умер для нас еще тогда. Почему он это сделал? Так было нужно для королевства, для его процветания. Он бежал от своей одержимости нашей покойной матерью, разрушающей королевство, уничтожающей порядок. Это была не слабость, а, напротив, сильный поступок, — Завтра я уезжаю в Даромир, — произнес я, виновато этом прячем глаза. — Я должен убедиться лично, что город в безопасности. — Ибо заботиться о Даяне? — В глазах Теппи блеснули бесинята. Она еще ребенок. Пролепетал я, смотившись, словно меня поймали с поличным. Ей двадцать, и теперь она полноправная королева Королевства Солд. — Я должен довести начатое. Проследить, чтобы алчность знать и не помешала ей занять законный трон. — Я понимаю. Королева, это твоя слабость. На следующий день я собрал остатки легиона Королевства Солт, которые во главе с вортуном сумели спастись из доромира. Взял с собой верного герта, и мы отправились в путь. Герт вновь стал веселым и беззаботным и превратился в рыжего мальчишку, каким когда-то я взял его в плен. Он беспрестанно шутил и смеялся всю дорогу, докучая мне своей болтамней. В какой-то момент я даже поймал себе на мысли, что сожалею о том, что нам больше ничего не угрожает. Перед лицом опасности Герд превращался в молчаливого, зачастую хмурого воина, которого мне сейчас не хватало. Мужчина занимается болтовней, если выпил. Женщина мелит языком для практики. А Герд болтал потому, что просто радовался жизни. Хотя он прав. Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала сам улыбнись жизни. Мы двигались по короткому пути через леса, и спустя две недели наш отряд достиг стен Дарамира. Каменный город, ставший почти родным мне, встретил нас во всем величии. Я с трепетом смотрел на вздымающиеся бастионы крепостной стены и башни королевского замка. Здесь я успел побывать рабом, гладиатором, персоной нон командором королевского легиона и глазом короля. Здесь я встретил Скалу и Даяну. Здесь жил мой смертельный враг, ставший моим королем и союзником. Белые флаги с красными драконами струились на башнях бастионов. Стеновые травадуры раскатистым гулом встречали путников из Астрабана, разнося песни победы по просторам Зеленой долины. Мы с почестями въехали в город и направились к Королевскому замку. Весть о победе Острабана уже принесли гвардейцы-разведчики, и здесь нас уже ждали. Горожане приветствовали нас как освободителей. Народ высыпал на центральную улицу, чтобы вновь увидеть полуволков, в сверкающих доспехах с молотом и перевес на огромном черном коне с горящими словно красные углей глазами. Женщины дарили нам улыбки, махали руками, а мужчины кланялись и бросали вверх шапки. Я вошел в замок. Навстречу мне выскочил стражник. «Королева Даяна ждет вас, господин молод. «Королева?» Мои брови приподнялись. «Я пропустил инаугурацию?» «Королева взошла на престол неделю назад. Ваша победа избавила нас от дикарей». Когда пал Альки кейтс варвар будто потеряли невидимого кукловода и, подавшись раздором, покинули даромир без боя. Гулкий коридор замка привел к тронному залу. Стражники у двери почтенно поклонились и расступились, впуская меня внутрь. Сердце мое забилось быстрее, а ладони вспотели. Тронный зал встретил величественным полумраком и сладковатым запахом лампад. В глубине на троне с белого мрамора выседала изящная фигура в белоснежном платье. Длинные светлые волосы струились по хрупким плечам. Лучки вечернего солнца, протиснувшись сквозь витраж узких окон, играли на золотистой коже королевы. Я приблизился к трону, да я намахнул стражником и те оставили нас одних. Дождавшись, когда двери захлопнутся, я метнулся к королеве и обнял ее, но она лишь слабо улыбнулась в ответ. — Здравствуй, молод. Королевство Солт обязано тебе своим спасением. Что за холод в твоих словах? Я недоуменно отстранялся. Почему так официально? Здесь никого нет. Я теперь королева. На мне лежит большая ответственность. Трон всего лишь кресло, высеченное из камня. Даже на самом высоком из земных престолов сидит человек. И один такой человек ждет от тебя ребенка. Ах, вот оно что. Рождение этого ребенка предначертано провидением. «Если бы не он, я мог бы убить его мать, королеву Тепию, когда впервые обратился в Да я сверкнула глазами, а ее щеки залились пунцом. «Ты не сказал мне, что обзавелся семьей?» «У меня нет семьи. Не было. А теперь вы моя семья. Я беспокоился за тебя. Я бился не только за своего сына, но и за тебя. Мысли о тебе придавали мне силы, разжигали во мне праведный гнев, не давая сдаться и отступить». «Спасибо, что не оставил мой народ в трудную минуту». Голос Даяны холодком прокатился по залу. «Казначей выдаст тебе любое вознаграждение, какое скажешь». «Во всем королевстве не найдется столько золотых, чтобы насытить аппетит ликана». Я дернулся, скрипнув зубами. А после продолжительных войн казна Даромира почти пуста. «Но есть одна награда, которая заменит мне звон монет». «Какая?» На лице Даяны мелькнула тень обиды. Она нервно теребила кружевной край платья. Я схватил принцессу за руку и дернул на себя. Даяна подалась вперед и, потеряв равновесие, упала ко мне на руки. Я подхватил ее и, прижав к груди, покрыл ее лицо поцелуями.